Глава 5. Первый адепт. Суматошный, под завязку набитый хлопотами день подходил к концу. Эва, придирчиво и тщательно осматривающая предложенные товары, наконец сказала: "Всё, мы доела. Остальное докупим потом. Поехали домой". Чем вызвало у меня вздох облегчения. Наши кошки истомились в ожидании и резво рванули с места по заметно опустевшим улицам. Близился час наступления ночного отдыха, и редкие запоздавшие прохожие торопились домой. Уставшие, полные впечатлений по самую макушку, мы развалились на мягких сиденьях экипажа и безмятежно грезили. Не зная, о чем Эва, не подслушивал ее мысли, а лично я мечтал о хорошем ужине и последующем уединении с подругой в виртуальном замке. Зря размечтался. У ворот поместья стояла хомечеповозка. Животные удобно устроились под навесом и безмятежно жевали или забавно чистили мордочки своими лапками. Светлое отметина на лбу не оставляли сомнения, что это та же самая упряжка, которая недавно катала нас. Прах по бере. Совсем забыл, что к нам приедут Крамис. Надо было хотя бы слуг предупредить. Вот же как неудобно. Теперь прощай, тихий ужин вдвоём, до лучших времён виртуальный замок и здравствуй, Крамис, камешек тебе в сапог. Сам старик дожидался нас, нервно вышагивая возле повозки. Без распоряжения хозяев слуги не пустили его на территорию поместья. Он радостно и терпеливо засименил навстречу нашему экипажу, ничуть не обидевшись на мою забывчивость. Дракоша даже присвистнул от удивления, заметив, каким тёплым нетерпением светилась его аура. Планы меняются. Шепнул я на ушко Эви. Придется тебе самостоятельно заняться обустройством спальни. И не подумаю. Я тоже хочу научиться создавать аватаров. Упрямо прошипела она в ответ. Ты обещал. Сегодня до этого дело точно не дойдет. Покачал я головой. Сначала придется немного перестроить старику ауру, иначе ничего не получится. Даже мост для соединения сознания не буду строить. Обойдусь общей иглотерапией. Ты сегодня и так хорошо развлеклась. К тому же, всё это уже проходило. Будет неинтересно, если только тебе не захочется полюбоваться голеньким старичком. Сдерживая улыбку, готовую расплыться по лицу, как можно более равнодушно прошептал я. Фу. Нет уж. Надуло губки тёмные. Лучше займи спальню. Что, собственно, от неё и требовалось? Она уже было дёрнулась к выходу, но вдруг резко затормозила и подозрительно уставилась на меня. И почему мне кажется, что ты сейчас нарочно упомянула о старых телесах нашего учителя? Тебе это только кажется. Улыбка всё же прорвалась на моё лицо. Ну-ну. Можешь больше ничего не говорить, и так всё понятно. О, призрачные боги, ну почему именно этот вредный демон свалился на мою голову? Неужели не нашлось кого-то получше? «Это надо еще посмотреть, кто на кого свалился», — усмехнулся я. «И заметь, я предлагал остаться». Ответом мне был испепеляющий взгляд и куча нелестных эпитетов в сознании. «Демон, тиран, гад, рабовладелец. Только попробуй без меня сделать старику аватара. Убью!» На тренировке. Вслух ругаться темное не стало. С очаровательной улыбкой она кивнула старику, и, извинившись, что не может составить нам компанию, демонстративно удалилась. «Что это с ней? Куда это она помчалась, такая недовольная?» Макс с недоумением проводил взглядом девушку и повернулся ко мне. «Не обращайте внимания. Эва не в духе, так как я решительно отказался принимать участие в работе по дому. Сама справится. Как-никак, это ее обязанность, а нам предстоят другие, более интересные дела». С ухмылкой на лице пожал я плечами. «Я помню о своем обещании и не намерен от него отказываться». хотя должен извиниться, так как мы не успели привести дом в порядок, и поэтому придётся работать в походных условиях. Ничего страшного, как-нибудь переживу, улыбнулся старик. Ему не терпелось узнать хоть одну тайну из тех, что окутывали меня. Приказав слугам заводить повозку во двор и распрячь кошек, я подхватил старика под руку и повёл наверх, в самую дальнюю комнату. Что бы прислуга уже носившаяся туда-сюда по распоряжениям, тёмной случайно нам не помешала. ЛеоДоб спот притащил один из недавно купленных матрасов. Но на самом деле, не клязь же старика на пол. Уже проверенные в работе иголки из кактусов лежали у меня в сундуке, в том самом, что когда-то тащил на спине, преодолевая горные цепи. Их-то я и извлёк на свет божий. Э-э, вязанье этих странных изделий смотрится несколько устрашающе. Неуверенно пробормотал старик: А после выкоссено внушительный пучок игл в моих руках. К сожалению, безболезненные методы обучения в данный момент применить затруднительно. Покачал я головой. Придётся вам раздеваться и устраиваться там. Ткнул я на матрас, брошенный на пол посредине пустой комнаты. Странную у тебя методика. Боязливо поёжился старик, но спорить не стал. Вскоре его одежда оказалась на полу, а сам он лёг на предложенную импровизированную лежанку. Надеюсь, все эти колючки не останутся в моей шкуре навсегда, пробормотал Крамис, с опаской наблюдая, как я раскладываю острейшие иголки возле его тела. Ну, может, вы не заметили, но, на мой взгляд, Эва не похожа на как-то после подобной экзекуции. Впрочем, если вы не знали её раньше, то трудно оценить всю степень её перевоплощения. Ободряюще усмехнулся я, потом согнал с лица улыбку и добавил: Иногда боль будет сильная, но кратковременная. «Девушка выдержала, так что вы тоже справитесь». Я знал, что старик выдержит. Дракоша уже просканировал организм мага и выдал результат. Несмотря на преклонные годы, дедок был крепок, как дуб. Трудно сказать, что послужило тому причиной. Вариантов много, начиная с хорошей генетики и заканчивая безмятежным существованием в течение всей жизни. Последнее спорное и, скорее всего, не соответствует истине, но, признаться, я практически ничего не знал о старике. С моей точки зрения ему помогала многоплановая энергия. Как ни как, он универсал, хоть и не в полной мере осознавал и использовал эту свою врождённую особенность. Ничего, скоро научится. В такая игла в тело Крамесса, я внимательно следил за всеми происходящими изменениями. Процесс преобразования, расширения и открытия новых каналов происходил на удивление легко и быстро. Намного быстрее, чем в своё время у тёмный Это обстоятельство убедило меня в своей правоте. Старик имел огромную практику в магии, а Эва на тот момент только один раз в полной мере использовала свой дар, призывая демона в минуту отчаяния. Да и то, промахнулось и вызвала минию, по сути, на тот момент духа, а никак не как ни демона. Спасибо ей, конечно, за это. Не ошибся она тогда, и я, наверное, до сих пор болтался бы не весь где, постепенно теряя воспоминания и растворяясь в бесконечности. Впрочем, из всех богов судьба самая таинственная. Она предпочитает отмалчиваться и ничего не объяснять. Даже намёка от неё не дождёшься. Так что, пожалуй, за предоставленный мне шанс всё же следует её поблагодарить. Спасибо, богиня. Хотя, возможно, не только она мне поспособствовала. Хаос, кем бы ни был, тоже внёс свою лепту. Всё же в этих мирах он хозяин. И за это ему спасибо. Постепенно я увлёкся работой. Первые трудности начались, когда стало ввязывать в единую систему все настроенные мною магические каналы. Они упорно не желали вписываться в единый контур. Мешали руны, нанесённые на кожу. У тёмной их практически не было, если не считать родового браслета. А старик за долгую жизнь успел испёчить ими практически всё тело. Прахола знает, как работают эти руны. Я-то и с родовым браслетом не разобрался, а тут придется в вечность копаться в рунных сплетениях, и не факт, что правильно все пойму. Нет уж. Пойдем другим путем, более безопасным и надежным, чтобы случайно не навредить магу. Придется создавать новые каналы и увязывать их в систему параллельно уже существующей. То есть у старика, по моей задумке, будет два способа использовать магию. Один, созданный мною, позволит напрямую использовать силы, а другой останется тем, к которым он привык, то есть с рунными костылями. Естественно, это сильно затянуло процесс, но Крамис стоически переносил приступы боли. К сожалению, облегчить его страдания я не мог. Боль всегда сопровождает энергетическую настройку организма. Без нее не удастся правильно соединить разум с каналами в ауре. Только далеко за полночь я закончила стязать бедного мага и утирая пот, вынул последнюю иголку из его тела. Старик лежал, не шевелясь и боясь открыть глаза. Тёмный уже несколько раз осторожно заглядывала в двери. Стараясь не помешать, она даже мысленно не обращалась ко мне. Экзекуция измотала старика, и он очень ослабел. Я побоялся оставлять его без присмотра и отправлять во временную обитель в поместье друзей. Терпеливый погонщик, ожидавший пассажира во дворе, поехал домой один. Чтобы родственники девушки не переживали, через него я передал послание, что мастер задержится у меня на ночь. Погрузив гостью в лечебный сон, я отправился к тёмной. Девушка ждала и не хотела засыпать в одиночестве. Как всё прошло? С тревогой посмотрела она на меня. Боялась даже мысленно прикоснуться к тебе, чтобы не помешать. В некотором смысле с тобой было проще. Полебнулся я, устраиваясь на ложе рядом с девушкой. Не хотел навредить старику. Энергетика у него давно устоявшаяся. Но, кажется, всё получилось. Завтра утром проверю. Ты же всё помнишь? Хочу посмотреть, как ты это делал. Задумчиво взглянула мне в глаза тёмная. А отдохнуть не хочешь? От чего? Ну тогда пошли в виртуал, иначе ночи нам будет недостаточно. В ускорении нам хватило времени разобрать полностью операцию и отдохнуть. Обычные тренировки в этот раз я отменил, так что утром свеженькие, как огурчики, мы встречали помятого мага. Уже одетый старик недовольно ощупывал себя. «Ну и способы обучения у тебя, однако». Разминая деревеневшие мышцы, ворчал Крамис. «Что-то ничего нового и необычного в себе не чувствую». С помощью дракоши я опять просканировал старика. Новая энергетическая сеть в Ауре выглядела цельной. Правда, каналы слегка пульсировали, но это так и должно быть. Подсознание ещё не освоилось с новыми возможностями. Уже самостоятельная настройка организма продолжается. "Ещё рано", покачал я головой. "Тело и сознание не привыкли к изменениям. Сегодня вечером следует продолжить обучение. Надеюсь, не таким варварским способом". С надеждой посмотрев мне в глаза, проворчал старик. К сожалению, другого я не знаю, покачал головой я. Впрочем, это будет зависеть и от ваших способностей. Как видите, моя спутница в полном здравии после подобных тренировок. Это меня утешает. Вымученно улыбнулся старик. Как я в таком состоянии буду работать на стройке? Скоро организм придёт в норму, беспечно махнул рукой тёмная. По себе знаю. Особенно если хорошо покушать. К сожалению, столовую в порядок я вчера привести не успел, а так что придётся завтракать в другом месте. Можем взять вас с собой. Нашли в городе неплохую харчевню. К нам подскочил слуга и доложил, что присланная повозка уже ждёт старика перед воротами. Нет уж, лучше перекушу у моих любезных хозяев. Крехтя и покачиваясь, маг направился к дверям. Не сильно ты его. Кивнула тёмная в сторону удаляющегося гостя. Сама ночью ход процесса видела. Прерываться было нельзя. Я тоже проводил старика задумчивым взглядом. Кто его знает, как завязалась бы энергетическая сеть при другом подходе? Лучше все сделать за один раз. Ничего, ты пережила, и с ним ничего не случится. Ну что же, теперь ты поступаешь в мое полное распоряжение. Ехидна уставилась на меня темная. Будем приводить дом в порядок. Может быть, я лучше на стройку? Попытался увильнуть я. Я. Нечего отлынивать от обязанности хозяина дома, упрямо покачала головой Эва. Слуги могут подумать, что ты обычный подкаблучник, и со всеми вопросами будут обращаться ко мне. А оно мне надо? Ну ладно, пошли работать, вздохнул я. Хотя нет. Сначала съездим в харчевню и хорошенько заправимся. Согласна, довольненько кивнула тёмная. Предупредив слуг, мы направились к повозке. Я никогда не любил заниматься по дому. Да и собственного жилья у меня никогда не было. Нужно срочно осваивать новые навыки. В чем-то его права. Слуги всегда чувствуют главного. Придется хоть иногда соответствовать своему положению. Дом светлого мага. Почему не сообщили о произошедшем вчера? Недовольно смотрел на переминающегося с ноги на ногу ученика глава светлой школы в основе. Ну как я мог? Замер на месте и уткнул взгляд в пол парень. Хм. А что тебе помешало? приподнял брови Мак. Это лечился я, смутился собеседник. Хорошо, продолжил допрос Мак. Почему не пришли твои друзья? Они больше не придут, господин Таркус, чуть слышно пробормотал ученик, продолжая прятать глаза. Это ещё почему? удивился Мак, озадаченно рассматривая совсем упавшего духом парнишку. Недавно он наголову возвышался над преподавателем, а теперь казался даже ниже. Темная ученица господина Крамеса в одиночку так нас троих отделала, без всякой магии, что родители друзей, узнав о произошедшем, решили устроить их в его школу. К концу фразы голос парня вообще превратился в шепот. «Рассказывай все по порядку, не мямли», — рявкнул маг на совсем поникшего ученика. С большим трудом Таркус вытянул из парня подробности событий в харчевне. Таму даже пришлось рассказать, как приятели тащили охуившего страдальца к обычному лекарю, чтобы достать из задницы толстую ножку бокала. Магические свитки были бессильны в таком случае. Значит, родители твоих друзей испугались, задумчиво уставился маг на молодого собеседника. Ну что вы, конечно нет, замотал головой парень. Просто они коренные жители основы, а здесь ценится не только магия. В чёрных песках она частенько вообще не работает. Это моя семья пришлая. Мы не собираемся надолго застревать в этой глуши. Диплом хорошей профильной стихийной школы, пусть даже филиала, в цивилизованном обществе ценится выше. Я не собираюсь заниматься ерундой у какого-то слабого универсала, а драться можно научиться и у профессиональных наемников». «Хорошо. Свободен. Я рад, что ты и твои родители выбрали правильную сторону. Встретимся на занятиях». Спокойный вид мага не вязался с бушующим в его душе штормом. Преподаватель не должен высказывать слабость перед учеником. Парень поспешно и заметным облегчением ушел. Едва за ним закрылась дверь, как маг в гневе смахнул все со стола. Звон разбитого графина и жалобный стон разлетающихся на мелкие осколки стаканов взорвали тяжелую тишину комнаты. Зарычав сквозь стиснутые зубы, глава школы ринулся к окну и рванул шторы. С треском обрушился карниз, и лёгкая ткань безформенной кучи осела на пол, пропитываясь, как кровью разлившимся вином. В бешенстве маг заметался по помещению, пиная и разбрасывая всё на своём пути. Книги, справочники и документы, как испуганные птицы, разлетались во все стороны, бились о стены и бессильно опадали на пол. Учёный погром не принёс облегчения. Чёрные мысли, как раскалённым железом жгли мозг. Проклятый мутант. Опять посмел встать на пути и все испортить. Это все он. Не сомневаюсь. Это он научил девчонку сражаться. Он и никто иной. Светлая школа едва открылась, а репутация уже испорчена хомячьим катышком. Родители переводят своих детей в ту, которая еще даже не построена. Крысы. Жалкие крысы. А все этот мутант. Дверь неожиданно распахнулась. Глава темной школы бегло осмотрел погром и шагнул в комнату. Вижу, ты уже в курсе. Хрустя битым стеклом и шагая по устелавшим пол порванными и испачканным бумажным листам, ядовито протянул Ларикс. Узнав о вчерашнем происшествии, он даже не позавтракал, поспешил к опарнику, но не успел. Кто-то опередил его и донёс пренеприятнейшую весть раньше. Да, как видишь, в курсе. Скривившись, как от зубной боли, процедил Таркус. Меньше всего ему сейчас хотелось объясняться соратникам, но ничего не напишешь. Надо держать хорошую мину при плохой игре. Наш план не сработал. Необходимо принять меры и всё исправить, время ещё есть. Ты зачем припёрся? Есть предложения? Таркус отбросил в угол лохмотья от шторы, оставшиеся в руках. Гнев почти улёкся и только чуть натянутой струной подрагивал где-то внутри. Пока ничего конкретного, будем вместе думать. Ушёл от ответственности тёмный. С подробностями знаком или только в общих чертах узнала вчерашнее происшествие? Рассказывай. Тоже не стал откровение цветлый. Во всём этом неприятном для нас инциденте, пожалуй, самым странным выглядит то, что заклинание тоже не сработало. А наёмник не дотёпа, уходя от погони, ухитрился раскроить себе череп об угол забора, и у него уже не спросишь, почему это произошло. Это всё, что тебя волнует? угрюмо бросил Таркус. Если бы, вздохнул Тёмный, у меня осталось едва ли процентов 10 учеников. С утра было паломничество слух сообщениями от своих хозяев о разрыве договора об учении. Он за это ответит. Сжав ладони в кулаки, пророчал Светлый, конечно, подразумевая мутанта. Трудно здесь будет, вздохнул Тёмный. У местных жителей совсем другие понятия о достоинствах. Ты так и собираешься забить главе ордена? скривился Таркус. Нет, что ты? испуганно замахал руками Тёмный. Ему стало страшно от одной только мысли об этом. Глава ордена ведь и наказать может, и в своих карах он не стесняется. Ларик заметно побледнел и торопливо продолжил. Надо что-то придумать. Первая группа наёмников уже скоро будет в городе. Хорошо, что привлечённая к операции вестник размазал мозги по стене. а то бы из него стражники могли вытащить опасную для нас информацию. Пока мы терпим уже второе поражение». Угрюма вздохнул светло и уставившись в голое окно. Таркусу здесь не нравилось абсолютно все. Люди, обстановка, город. Вообще все вызывало отвращение. Будь его воля, он бы стер с лица земли этот рассадник мутантов. «Есть у меня одна мыслишка», — неожиданно улыбнулся темный. Читал перед поездкой сюда некоторые хроники. Не тяни и ларикс. С раздражением рявкнул Светлый. Послали же боги на парничка, мутная сволочь и трусливый к тому же. Ученики тоже кое-что рассказывали мне о некоторых обычаях, точнее, о неком чистом местном суеверии. Вертится в голове одна мысль: как оно всегда избавится от опасного мутанта? Сделаем вот что. Корчевня, облюбованная нами, не подвела, и повар, как всегда, оказался на высоте. Сытые и довольные мы вышли на улицу. В этот раз никто не пытался нам помешать наслаждаться изысканными блюдами, и это несмотря на то, что посетителей было, не в пример, больше, чем накануне. На нас посматривали с интересом, но знакомиться не лезли. В этот раз мы не забыли заказать и оплатить еду на вечер и на последующие дни. Дальше мне несказанно повезло. Едва мы вышли на свежий воздух, Перед входом в заведение у нашей повозки заметили знакомого погонщика, который утром увёз из поместья старика Крамиса. "Господин, господин!" кинулся он ко мне. "Господин Крамис просит вас срочно прибыть в поместье хозяев. Что-то случилось?" удивился я. Вроде никаких сюрпризов не ожидалось, да и интуиция спокойно дремала где-то в уголке подсознания. "Не знаю", пожал плечами мужчина. "Но с утра перед воротами стоит куч повозок. «Когда я уезжал, их привалило еще больше!» Я виновата посмотрел на темную. Наша мысленная связь не позволяла утаивать эмоции, и девушка уже уловила, с каким облегчением я воспринял экстренное приглашение старика. Волна негодования была мне ответом, но вслух совершенно спокойно Эва произнесла. «Имей в виду, будешь должен». «Понял, исправлюсь». Улыбнулся я. «Езжай домой на кошках, а меня доставит этот любезный человек». Я кивнул на ожидавшего погонщика. "Да-да, э, конечно", забормотал он. "Меня за вами и послали. Хомякит ожидаются за углом". Эва запрыгнула в салон, и кошки сорвались с места. Погонщик проводил меня к своей повозке. До самого поворота улицу перед харчевней загромождали припаркованные экипажи различных мастей, томящиеся в ожидании, когда господа соизволят откушать. Но видно не одни мы оценили качество блюд, даже несмотря на их заоблачную цену. Хомяки мигом домчали нас до поместья родителей к армии чуть ли не быстрее, чем кошки. Погонщик торопился как мог. Даже иногда на поворотах колеса повозки ощутимо скользили по гладко вымощенной мостовой. Причина такой спешки стала проясняться уже на подъезде к дому родителей к армии. Всю улицу перед поместьем с обеих сторон занимали всевозможные экипажи. Ездовые кошки, козлы, кролики, хомяки, разве что тягловых уток не было. Слуге пришлось становиться в самый конец очереди. О том, чтобы добраться до ворот или протиснуться на территорию, и речи не было. Проезда просто не было. Гвалт стоял неимоверный. Погонщики то и дело покрикивали на животных, которые то и дело намерявали затеять драку или сунуть морду в чужую торбу. Слуги переругивались между собой, ревностно оберегая хозяйские тарантасы от царапин и вмятин на лакированных боках. Во авели возбуждённые кошки, пищали обижны хомяки, козлы противно блеяли и сталкивались рогами, кролики то и дело отбивали звонкую дробь задними лапами, внося свою долю шума во всеобщую сумятицу. Я поспешил к распахнутым Настиш воротам поместья. Двор выглядел не лучше. Многочисленные экипажи беспорядочно загромоздили и его. Лавируя между скопищем повозок, животных и людей, я понял, что без помощи дракоши мне не найти Крамеса. Буду целую тучу времени толкаться в этом столпотворении и не факт, что доберусь до цели. Давай, дружище, выручай, мысленно взмолился я. Топай сюда, хозяин, ща выведу. Тут же отозвался мой верный татемный помощник. Мак отоскался в саду. Да, ну и понятно. Такая масса гостей просто не поместилась бы в доме. Старик сидел на скамейке и растерянно вертел взъерошенной головой, пытаясь ответить сразу всем дамам. плотным кольцом окружившим его и голдящих не хуже своих слуг и погонщиков. Я, стараясь быть максимально вежливым, стал протискиваться к нему. Впрочем, моя вежливость возомила противоположный эффект, и гвалт только усилился. Благородные дамы почему-то возмутились моей нахальной попыткой влезть без очереди и не стеснялись в подборе эпитетов, соперничая в этом мастерстве с базарными торговками. Старик влез на скамейку, чтобы узнать причину их недовольства. Увидев меня, он почему-то вместо радости или на худой конец облегчения жутко рассердился и замахал руками, призывая дам раступиться и дать мне дорогу. Это возымело свое действие, и я, наконец, оказался возле него. Все так же возвышаясь над толпой и, по всей видимости, не собираясь покидать свой импровизированный постамент, он обрушился на меня с упреками. Безобразие, молодой человек. Полюбуйтесь на последствия своих необдуманных поступков. Вы должны были как минимум рассказать мне о вчерашнем происшествии. В возмущении Мак размахивал руками и чуть не свалился на стоящий рядом импровизированный столик, заваленный рунными свитками. Я подхватил его и помог сесть со скамьи. "Поверьте, миролюбиво начал я, мне и в голову не пришло, что небольшая стычка с молодыми забияками приведёт к таким последствиям и доставит столько хлопот". Вот именно, не пришло в голову. Однако результат этого события мы наблюдаем прямо сейчас. Паломничество началось чуть ли не с ночного часа, а я даже не знал, чем оно вызвано. Вы поставили меня в очень неудобное положение, молодой человек, а сами предпочли где-то шляться вместо того, чтобы поспешить на помощь и разъяснить хоть что-нибудь, продолжал бушевать старик. Хорошо, учитель, в следующий раз буду предупреждать вас обо всех сколь-нибудь существенных происшествиях. Склонил я голову. Лучше покаяться во всех грехах и наконец понять, что происходит, чем вступать в бесполезный спор с магом. Крамис перевёл взгляд на притихшую толпу, с интересом прислушивающуюся к нашей перепалке. Да, мы замерли в предвкушении новой сенсации и с любопытством ловили каждое слово. Старик приосанился, пригладил взъерошенную шевелюру, степенно поправил складку на одежде и совершенно другим тоном важный изрёк: Прошу познакомиться с преподавателем боевой подготовки нашей школы. Именно его ученица гоняла вчера троих парней. Вот же язва старая, отомстил. Я уже, оказывается, не ученик, а преподаватель. Шон, ты что-нибудь понимаешь? Мне кажется, вся эта толпа жаждет устроить своих деток в нашу школу. Подслушал я разговоры. Эва вчера произвела неизгладимое впечатление на присутствующих в харчевне посетителей. Весь вечер город гудел как разбуженный улей. Сам знаешь, как сплетницы могут переврать любое событие. Избиение младенцев легло на благодатную почву. Поисковики высоко ценят боевую подготовку, а девушка продемонстрировала невиданное доселе искусство. В чёрных песках рунные заклинания иногда не действуют. От бандитов и зверья приходится отбиваться самостоятельно и без помощи магии. Соответственные навыки здорово повышают выживаемость. Женщины не желают терять сыновей или дочерей из-за каких-то предубеждений. Чем вызван ажиотаж, я уже понял. Ты мне другое объясни. Откуда в городе столько одарённых, чтобы набраться сразу на три школы? Если не ошибаюсь, здесь присутствуют представители тёмных и светлых стихий, да и универсалов немало. Разве что так называемых мутантов не видно, но, скорее всего, слухи ещё не дошли до их общины. Мож я этих достопочтенных представителей прекрасного пола сейчас в поисковых отрядах. А женщины, как известно, натуры впечатлительные. Сплетни разнеслись со скоростью верхового пожара, и мамаши тут же поспешили разорвать договоры со школами наших конкурентов и ринулись сюда, горят желанием устроить своих чад к нам. Думаю, что одарённых здесь не больше, чем в каком-либо другом городе, просто они почти все собрались в одном месте. У нас поразительно И это все благодаря всего лишь одной стычке? А вот и нет. Немалую роль сыграло отношение глав Светлой и Темной школ к мутантам. Они отказались принимать их детей в свои заведения. До приезда к Рамеса выбора у одаренных не было. Ваша с Эвой выходка лишь качнула весы в другую сторону. Вот все и ринулись договариваться. К тому же всем уже известно, что ты мутант. Наверняка глава города постарался. Да и кожавик Тонтарис раструбил всем знакомым, что вместе с мастером Крамисом в город прибыл мутан четырёх стихийник. Отличная реклама нашему заведению, не находишь? Не ошибусь, если добавлю, что люди, ходящие по краю, шестым чувством ощущают гниль в человеке. А как говорит Эва, от наших соперников издалека дерьмом тянет. Что же? Нам такой наплыв учеников только на пользу. Поженщин восхищённо ахнула и прошелестела одобрительным шепотком. Не трудно догадаться, что не так давно эти матроны сами участвовали в поисковых рейдах и с опасностью для жизни добывали металл. Роскошные наряды не могли скрыть от глаз дракоши многочисленные рунные татуировки, покрывавшие их тела. Пока их благосклонность по отношению ко мне основывалась только на моих боевых качествах, Здесь бытовало твёрдое убеждение, что мутанты не могут никого обучить своим возможностям, которые считаются врождёнными, как и магические, и передаются лишь по наследству. Женщина, отступившая на пару шагов во время нашей размолвки, снова вплотную обступила нас. Самая нетерпеливая громко прокричала откуда-то из толпы: "Мы его! Запишите моего сына!" Что послужило сигналом всем остальным, и гвалт возобновился с новой силой. «Спокойно, спокойно, милые дамы. Соблюдайте порядок, а мы с моим помощником быстро оформим все надлежащим образом. Уверяю вас, что никому не будет отказано. Школа принимает всех желающих. Вот так-то!» Важным менторским тоном утихомирил женщин Крамис и с достоинством уселся на скамейку перед столиком со свитками. Мне не оставалось ничего другого, как устроиться рядом и приняться за работу. Несколько часов к ряду мы трудились, не покладая рук, заполняя рунные свитки договорами. Краме скреплял их отметинами собственного рунного браслета. Как пояснил довольный старик, потом нужно будет заверить их у городского главы. Аванс, уплаченный за поступление в школу, составил значительную сумму. А мы приобрели полторы сотни разновозрастных учеников. Уверен, завтра в общий список добавятся еще и дети мутантов, и их вряд ли будет меньше. Хоть верьте, хоть не верьте, но проект школы я делал именно из расчёта на 300 учащихся. Случайностью здесь и не пахло. Можно, конечно, сослаться на свою интуицию, но я не настолько самоуверен. Совпадение тоже вряд ли. Ох уж эти боги, вернее, одна богиня. И имя ей судьба. Что же она в меня ещё влила? Подобное же аташ не может остаться незамеченным. Уверен, что враги уже прочувствовали отток учащихся и готовят контрмеры. Чтобы подстраховаться, послал дракошу присмотреть за конкурентами, но ничего подозрительного шпион не заметил. Угрюмые как тучи маги в опустевших классах учили оставшихся подопечных выводить рунные линии на свитках. То, что они не мечутся в гневе, ещё не значит, что утрутся и проглотят обиду. Нужно быть готовым к очередной подлости. К обеду я домой так и не попал. Заполнив последний договор на обучение в нашей школе магии и проводив клиентку до самого экипажа, я уже намеревался распрощаться с Крамисом и попросить довести до дома, но он придержал меня за руку и посверкивая глазами из-под лохматых бровей, с нажимом сказал: "Это ещё не всё, молодой человек. Не надейтесь так легко от меня отделаться. Я ещё сердит на вас и требую составить мне компанию. Прошу в повозку". С этими словами он услужливо протянул руку в направлении единственного оставшегося экипажа, запряженного хомяками со светлыми отметинами на лбу. Вздохнув, я молча забрался в повозку. Возница залихватски присвистнул, и хомяки послушно натянули по стромке. Старый маг не пожелал менять свои планы из-за какой-то ерунды с незапланированным наплывом желающих пройти обучение в нашей школе, строительство которое он и намеревался сегодня проконтролировать. В Казани вредный старикашка потащил меня с собой. Как ни странно, людей на строительной площадке значительно прибавилось, и они всё продолжали и продолжали приходить. Матери будущих учеников прислали нам на помощь своих слуг. Теперь мастер Потоны и его люди уже руководили целыми бригадами, а стены зданий росли прямо на глазах. Если и дальше так пойдёт, то за несколько дней объект будет сдан полностью. Нам пришлось встречать прибывающих помощников и распределять их под командование опытных строителей. Заодно я негласно проверил правильность ведения работ. Отклонения от проекта не было. А тупевшая от суеты, мы с Крамисом заявились в поместье только к ночному часу. Я постоянно мысленно отчитывался тёмной, где нахожусь, и что делаю. Девушка вполне понимала необходимость моих действий, поэтому встретила нас без упрёков и накормила привезёнными из харчевни деликатесами. В отличие от мага, я пришел в себя только после третьей съеденной порции. Полученная энергия ухнула в организм, как в бездонную яму. Крамиса, наоборот, потянула в сон, чему я был несказанно рад. В таком расслабленном состоянии пациента проще проводить манипуляции с его подсознанием. Параллельная энергетическая сеть у старика еще не устоялась, но это не мешало заняться созданием у него в разуме личного аватара. Конечно, это не божественный татем, но тоже неплохое подспорье в работе мага. Окончательно погрузив старика в сон, мы с Севой с помощью игл создали тройственный мост между сознаниями. Божественные или чёрные нитью, связывающей нас с Севой, я пользуется по астерёкса. Совершенно неизвестно, как они проявятся на постороннем человеке. Лучше уж действовать по старинке, не один раз проверенным способом. В этот раз, находясь в ускорении, Эва создавала аватара самостоятельно. На себя я взял обязанности контролёра и наставника. Слишком сложный внутренний помощник старму магу ни к чему. Без основ программирования он всё равно не сможет воспользоваться всеми его возможностями. Точнее, применять будет, но развивать не получится, а искусственному интеллекту, впрочем, как и любому другому интеллекту, жизненно необходимо развитие. Естественно, в рамках своих возможностей. Так что внутреннего личного компьютера, откликающегося на простые команды, старику будет достаточно. Под моим руководством Тёмная создала и загрузила в аватара пару сотен самых распространённых и необходимых для работы мага алгоритмов, начиная с защиты и заканчивая анализом рунных заклинаний. Потом с моей помощью она закрепила подсознательную конструкцию в разуме старика. Сил мы потратили много, так что остаток ночного времени просто отдохнули. Утром Нет, это надо было видеть. Крами спроснулся чуть позже, как раз в тот момент, когда мы вошли в дальнюю комнату, где он так и проспал всю ночь на голом матрасе. Приподняв голову, старик с просонния заморгал глазами и поздоровался, увидев нас на пороге. Примерно через секунду он подскочил и опять поздоровался, глядя при этом на нас с недоумением. Затем завозился, отыскивая одежду и стараясь натянуть её под покрывалом, которым Эва вчера бережно укрыла старика. Через несколько минут он снова замер и раздражённо пробурчал: "Ну сколько можно? Я ведь уже поздоровался с вами дважды. Или у вас так принято с утра пораньше доставать всех многократным пожеланием доброго утра?" "Вы не видели мою обувь?" "Так да, вот она. Спасибо." Мы с Эвой переглянулись и улыбались. Это и вправду выглядело комично, если учесть, что мы ещё не произнесли ни слова. Напялил обувку, старик встал на четвереньки, пытаясь подняться с низкого ложа и опять забурчал. Я и так осторожно. Неужели вы думаете, что вчера я не заметил этот матрас, когда добровольно на него ложился? Да не запутаюсь я в покрывале. С чего вы вообще это взяли? И перестаньте наконец называть меня хозяином. Да что с вами такое сегодня творится? Гром небесный. Стар с нерадость. Последнее восклицание он адресовал себе, когда едва не упал, запутавшись в покрывале. Сердито пнув тряпку, которая чуть не стала причиной его падения, он выпрямился и всё тем же сварливым тоном, глядя на нас в упор, продолжил: "Что за бред вы несёте? Какую такую программу я должен запустить и как по-вашему я должен это сделать?" Мы продолжали молча улыбаться, а старик, выпячив от удивления глаза, закрутил взлохмаченной головой по сторонам. "Кто здесь? Кто со мной разговаривает? А ну выходи! Что за дурацкие шутки?" Эва не сдержалась первой и засмеялась в голос. Старик негодую уставился на нее. Тут уж и я не выдержал. Мы смеялись от души, а маг переводил удивленный взгляд то на меня, то на темную, пока не заулыбался сам, заразившись нашим странным весельем. Это только подлило масло в огонь, и мы все втроем уже чуть ли не катались от хохота. Отсмеявшись и вытирая выступившие слезы, Крамис пробормотал. Ну теперь ты вы объясните, куда прячется этот таинственный шутник и с какого перепугу вы надумали меня разыгрывать? Ответом был новый взрыв хохота тёмный. Потом мы с Неей подробно объяснили, что именно происходит, и тот голос, который здоровался с магом и давал советы, теперь всегда и во всём будет помогать ему. Восхищённый старик никак не мог нарадоваться, а аватар тут же принялся обучать его и показывать свои возможности. Специально созданная Эвой обучающая программа облегчила общение Мага с аватаром. Уверен, через пару дней старик будет работать с искусственной сущностью в разуме не чуть ни хуже, чем мы с Эвой. Нужно только привыкнуть. Наше поместье маг покидало задаченный и восхищённый, как ребёнок. Надеюсь, сегодня ты соизволишь выделить время в своём плотном графике, чтобы помочь мне с обустройством дома. Магихидну улыбнувшись посмотрела на меня тёмная. Деваться было некуда. После вчерашнего ажиотажа и полчищ слуг, присланных в помощь строителям, не было никакой необходимости появляться на месте строительства школы. Там и так отлично справляются. К Рамису я точно сегодня не понадоблюсь. Думаю, он и сам не захочет отвлекаться и весь день будет разбираться с новым приобретением. Я молча кивнул в ответ. Вот уж не знаю, как темная справлялась с потоком вопросов, который обрушился на меня со стороны слуг. «Да мне без разницы, к какой стене устанавливать мебель. Главное, чтобы она была». Хорошо, Эва с удовольствием мысленно давала мне подсказки. Хоть в чем-то она оказалась способнее пришельцам. Возражать многолетнему опыту управления поместьем, полученному ею от храны, я не собирался. Даже улизнуть в харчевню не получилось. Заказанную еду в течение дня доставлял посыльный. Пытку домашними заботами прервал примчавшийся от родителей к армии слуга. Нас с Эвой срочно попросили приехать. Что стряслось, посланец не знал, но сказал, что поместье опять больше напоминает разбуженной улей. Кошачий экипаж быстро домчал нас до дома друзей. Буквально следом со стороны стройки прибыл Крамис. Что случилось? Встревоженно посмотрел он на нас, выбравшись из салона. Сами не понимаем. Пожал я плечами. Во дворе действительно царила суета. Слуги носились как угорелые, но наш приезд без внимания не остался. Из дверей выскочила кармия и, подхватив нас под руки, потянула в дом. По пути она сумбурно попыталась ввести в курс дела. У неё это получилось с большим трудом. Обычно словеохотливая девушка была слишком возбуждена и постоянно сбивалась. Из обрывочных реплик я понял, что несчастье произошло с отрядом её братьев. Когда мы возникли на пороге комнаты родителей девушки, открылась картина полного уныния. Беременная мать Кармии сидела на диване и рыдала на плече у мужа. Что было совсем плохо, поскольку уже скоро должна появиться на свет сестра девушки. Собственно, поэтому мы почти и не встречались с хозяевами поместья. "Станя, ну что ты так переживаешь?" успокаивающе гладил по голове жену мужчина. "Это же тёмный смерч, лотос" Схлипывала женщина. "Тантарис выжил, и раньше бывали такие случаи, значит, есть шанс", продолжал муж успокаивать супругу. Запас сил у армии, которая тащила нас к тёмной, как на буксире, внезапно иссяк. Ещё секунда, и в комнате добавится влаги от её слёз. "А нам не надо? Нам кто-нибудь объяснит, что происходит?" Попытался я направить разговор в нужное русло, а заодно и переключить внимание на себя. Отец Карьме оторвал взгляд от жены и посмотрел на меня. Поисковый атриад, в котором находятся наши дети, попал в область тёмного смерча. И что? С недоумением приподнял я брови. Прорваться сквозь него удавалось единиц. Вздохнул мужчина, крепче прижимая к себе жену. Что можно сделать? Не оставляя паузы в разговоре, быстро спросил я. Тишина сейчас совсем ни к чему. Тяжелые мысли так и ждут, чтобы окутать ауру людей своим мутным покрывалом. А этого допустить нельзя. Будущей сестре Кармии и так достаточно потрясений. Мне совсем не хочется, чтобы в этой семье родился недоразвитый ребенок. Следует настроить всех на решение проблемы, а не на ее оценку. «Да, я забыл, что вы не местный», — покачал головой Лотос. Темным смерчем мы называем вихрь заклинаний, иногда вырывающийся из недр черных песков по непонятным причинам. Диаметр завихрений может составлять величину более 10 тысяч шагов. Мощь магических возмущений такова, что простые рунные заклинания на них почти не действуют, а использовать более мощные внутри смерча невозможно. Слишком близко располагаются магические ветви, и тогда отдача накрывает самого адепта. Пока вихрь не схлопнулся, можно проскочить между круговыми ветвями, но расположены они плотно друг к другу. Чем дольше крутится смерч, тем больше сближаются ветви. Вот и получается, что пока идет вращение, нужно пробежать по спирали множество кругов. Путь больше ста тысяч шагов, и это если не учитывать случайные выбросы между ветвями. Можно попытаться пробить тоннель извне, но кроме мощных заклинаний еще требуется помощь некоторого количества мутантов, чем больше, тем лучше. Только они способны поддерживать целостность создаваемого прохода. На беду положение усугубляется тем, что все самые сильные маги и мутанты находятся в разных поисковых отрядах. Как раз начался сезон, благоприятный для разведывательных партий в Черных Песках, и большинство отрядов разбрелись в разные стороны. Времени, чтобы вызвать их из зон поиска, просто не хватит для спасения попавших в ловушку людей. Жить им осталось не более двух суток. Хотя смерч и сжимается медленно, но если ветви сблизятся, то их уже вообще ничем не пробить. Глава города нашёл для спасательной экспедиции два десятка магов и необходимые рунные свитки из резерва, но больше у него нет. Такого количества людей недостаточно для создания тоннеля. Долбить проход надо непрерывно несколько часов. У них просто не хватит сил для активации огромного количества рунных свитков. Да и мутантов, способных поддержать тоннель, тоже нет. Все в поиске. Несколько стариков и коллег задачи не справятся. Мужчина говорил монотонно и почти без остановок, но было заметно, как с каждым словом надежда покидает его. Отчаяние становилось осязаемым. Словно тягучий туман, сочась из щелей, постепенно заволакивал комнату. Еще чуть-чуть, и он поглотит всех, накроет своей безнадежностью и тоской. Так не пойдет. Надо разогнать это тягостное наваждение и встряхнуть людей. Нечто подобное я уже встречал во время путешествий. Словно бы в раздумье произнес я. Конечно, не такое масштабное, но очень похоже. Есть один способ пройти сквозь магические вихри, и мне он знаком. Не буду сильно обнадеживать вас, но уверен, что удастся применить его и в этом случае. Надо было видеть, какой надеждой вспыхнули ауры присутствующих. Вот так-то лучше. Надежда лучшее лекарство от тоски. А самое главное, что практически не соврал и действительно уверен, что справлюсь. В прошлом моём воплощении я приобрёл некую неуязвимость от воздействия любой магии, и она никуда не делась. Что мне какой-то вихрь, пусть и десятикилометровый? Я без вреда пройду туда и обратно. А вывести с собой попавших в ловушку людей поможет кокон из той же божественной нити. Думаю, ему плевать на какую-то бушующую энергию, сожрет и не подавится. Мне нужен проводник, чтобы быстро добраться до места. Еще понадобятся повозки для эвакуации пострадавших. Практически приказал я отцу кармии. Это возымело свой эффект. Лотус с готовностью вскочил на ноги. Я сам проведу. Отлично, кивнул я. Тогда к раме с остальными спасателями приведёт следомобос. Без меня никуда не поедешь. Я не собираюсь. Ты мне там обязательно пригодишься. А что ещё мог сказать тёмный? Я так знаю, что рванёт за мной сразу, как только я выеду. Лучше уж будет со мной под присмотром. У меня к ашачей экипаж во дворе. Поехали, сказал я, на ходу хватая его за руку и направился из комнаты. Уже в дверях оглянулся и накинул на беременную женщину простенькое успокаивающее заклинание. В каком-либо лечении она не нуждалась. Аура свидетельствовала о неплохом состоянии организма, а вот избавит от тревожных мыслей не помешает. Дракоша чуть задержался и верный своей привычке транслировал мне всё происходящее в комнате. Лотус переглянулся с женой. Она чуть приподняла брови и вопросительно посмотрела на Крамеса. Старик заметил их переглядывание и одобрительно улыбнулся. Верьте ему. Если сказал, значит, так и будет. Он спасёт людей, даже не сомневайтесь. Безопелляционным тоном заявил Мак и загадочно замолчал. Сам он ничуть не сомневался. Все его подозрения о присущем мне сверхмагии подтвердились самым невероятным образом, и первым подтверждением стал его собственный аватар. Что ли ещё будет? Станья снова взглянула на мужа. Он ожидал её решения. Женщина поднялась, поцеловала его и толкнула к двери. Лотос Опрометчи бросился следом за нами. Парень справится, ещё раз успокаивающе проворчал Крамис. Надо только помочь мне собрать спасательный караван. Мама, ты не волнуйся и сиди в комнате. Мы с Янисом всё сделаем. Кармия метнулась к матери и снова усадила её на диванчик. Наклонившись к уху, девушка добавила: "Мак уже трижды спасал нас всех". Он сильный. Он справится. Иди уж, смущённо улыбнулась женщина. Теперь я спокойна. Станяя совершенно не обманывала дочь. Что-то открылось ей, когда взявшаяся за руки парочка покидала комнату. Она вдруг почувствовала себя под лучом мощного прожектора, вал тёплой силы, исходящей от молодых людей, начисто смел все волнения. Женщина верила, что всё будет хорошо.